Иван Алексеевич вспомнил, как вскоре получил от Брюсова письмо. Он напоминал об обещании дать стихотворение, вновь просил сотрудничества, которое его очень бы утешило и обрадовало бы. Трудно судить, кто был причиной промедления, но лишь спустя два года в русской мысли появилось бунинское стихотворение «Белый олень». Однако переписка двух поэтов, Продолжалось по крайней мере до осени 15 года. В частности, Валерий Яковлевич просил Бунина переводить на русский язык армянских поэтов специально для сборника «Поэзия Армении», который редактировал Брюс. Иван Алексеевич высоко ценил древнюю культуру Армении. Перевел стихотворения Александра Цатуряна, Аветика Исаакяна. Когда в 1912 году чествовали Бунины по случаю 25-летия его литературной деятельности, от имени армянской интеллигенции юбиляров тепло приветствовал Сатурян. Иван Алексеевич с чувством отвечал, я пламенно люблю Солнце и Восток. Армянский народ когда-то в древние времена поклонялся Солнцу, и сегодня в своей тяжелой жизни опять тянется к солнечному свету. Я глубоко тронут и благодарен за то, что вы меня приветствовали и отметили этот скромный праздник на языке древнего народа. Бунинский отклик был опубликован в армянской газете «Аризон». Как видите, добавил Бунин, удивительная страна Армения, которую я искренне люблю по сей день и страшно жалею, что уже никогда не дышать нею воздухом. близила меня с брюсом Ян, — поинтересовалась Вера Николаевна, успевавшая заниматься хозяйством, убирать со стола, мыть посуду и участвовать в общем разговоре. Поэзия Армении была издана. Да, Вера, это издание увидело свет в разгар Первой мировой войны в 16 году. За Кавказе турки зверски истребляли мирное население Западной Армении. Многие армянские семьи бросили свои дома, нашли приют в России. Грустные воспоминания. А в сборнике были напечатаны мои переводы из Сатуряна и Исаакяна. За окном синие сумерки сгустились в ночную темноту. В небе неподвижно стояли крупные немерцающие звезды южного неба, чужого. Уже после войны, вернувшись из Грасса в Париж, Бунин приобрел книжечку советского литературоведа Мясникова о брюсове Прочитав ее, он решил в своих воспоминаниях процитировать ее. «Я, владеющий многими языками мира, ни один Бальмон так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов.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 Санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древнееврейском, арабском, древнеперсидском и японском. «При одной мысли, что человек может солгать, меня начинает тошнить», — говорил Дума. И сам всю жизнь повторял слова, унаследованные от своего отца. «Лгут только лакеи». А какое огромное количество таких лгунов в моей памяти. Необыкновенный сюжет для романа и страшного романа. Тот же Брюсов все свои первые сборники, манерно называвший на иностранных языках, поэтически восклицал. «Вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном» август 1905 года. Антологии Христомати неменно публиковали передовые стихи Валерия Яковлевича, как, к примеру, «Чуть заслышал я заветный зов трубы, едва раскинулись огнистые знамена, я отзыв вам кричу, я песенник борьбы, я вторю грому с небосклона, кинжал поэзии». Эти строки «Кинжал поэзии» были, в частности, напечатаны в роскошно изданном Маврикием Вольфом сборнике «Книга о русских поэтах последнего десятилетия» 1907 году. Но вот что писал Брюсов 18 июня того же года, нового стиля. Другим Валерий Яковлевич не пользовался. Париж, Зинаида Гиппиус. которая в те времена жила на берегах Сены вместе с мужем Мережковским. Где же выход? Устраивать революцию, чтобы на месте царского правительства утвердить правительство пролетарское? А чем оно лучше? Та же тупость, та же узость, та же дикость, только в другую сторону направлено. Да при царском правительстве хоть клочки культуры целы, Дышит, могут еще когда-нибудь расцвесть. А при пролетарском начинай все сначала. Опять с хроники седьмого века. Нет, я пока за царя. В жизни каждого человека есть высокие вершины и потаенные расщелины. Иван Алексеевич любил повторять вслед за плением младшим эти мудрые слова. لوافت رایه.